Издательство «Эксмо». Роман Злотников. Настоящее прошлое. И снова «Здравствуйте». Текст читает Сергей Уделов. «Должен сообщить, что все изложенное в этой книге есть полная и абсолютная фантазия автора, не имеющая никакого отношения к действительности». Все действия происходят исключительно в параллельном мире. А все упоминаемые автором континенты, страны, города, горы и реки, а также актеры и режиссеры, политические деятели и бизнесмены, инженеры и программисты, певцы и телеведущие и иные публичные и частные лица не имеют никакого отношения к реальности и являются абсолютно вымышленными персонажами из параллельной реальности, даже если имена и названия некоторых из них покажутся вам знакомыми. Я стоял на сцене Дороти Чандлер Павильон и смотрел на совсем не худенькую и не очень-то симпатичную, на чертовски талантливую американку средних лет с улыбкой, протягивающую мне микрофон.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 — Да и ты, Вупи, тоже прости. После всего, что я сейчас скажу, тебя вряд ли когда-нибудь еще пригласят вести церемонию награждения Оскаром. Но так надо. Я сделал шаг вперед и с извиняющейся улыбкой взял микрофон из рук Вупи Голдберг. После чего повернулся к залу, наполненному тремя тысячами, без сомнения, самых красивых ухоженных, роскошно одетых, богатых и невероятно успешных людей планеты Земли, за которыми в прямом эфире с жадностью наблюдали еще несколько десятков миллионов человек и поднес его к губам. И это утро началось вполне обычно. Я проснулся около шести часов и долго лежал, собираясь силами для того, чтобы встать. Если тебе 89, то твой день, как правило, начинается с боли. Ноет суставы, колет в боку. Позвоночник раздраженно напоминает о том, что ты лежал целых шесть часов. Да мало ли болячек успевает накопить организм к этому возрасту. Но я не жаловался. Все равно ведь вариантов нет. Теломерная терапия сохраняет эффективность где-то до 55, максимум 60 лет. А появилась она, когда мне как раз 60 и -е стукнуло. Ну а более-менее приемлемой по цене стало вообще лет 15 назад. Самый же дешевый курс и маусенд восстановления, которое, как говорят, является достаточно эффективным в любом возрасте, до сих пор стоило 10 миллионов. Ну а таких денег не было не то что у меня, но и у всей семьи в целом. Нет, идея собрать папе дедушке прадедушки, у родных регулярно возникала, особенно у самых молодых представителей семьи, внуков и правнуков, но я ее успешно блокировал. На курс они, может быть, и собрали бы, но точно при этом залезли в долги, которые потом долго очень отдавали. А большинства ведь уже и свои семьи имеются, ну или планируются в ближайшем будущем. Так что незачем ради такого старика, как я, в долги залезать. Им и так найдется, на что кредиты набирать». Дети, жилье, а там и собственная теломерная терапия на подходе. Первые-то курсы довольно дешевы, а вот уже начиная с третьего цена начинает расти <смех> практически по экспоненте. Вследствие чего выбора у меня особенно не было. Или живи и страдай, или умри. Умирать же пока не очень хотелось. Да и страдания были по большей части именно по утрам. То есть с момента, как проснулся, и до того, пока не сделал зарядку. Полежав где-то минут пятнадцать, я решил, что пора прекращать маяться ерундой и надо вставать. Ноги с кровати удалось скинуть с большим скрипом и слегка застонав. Уп! Захрустевший позвоночник выразил свое неудовольствие резкой болью, заставив меня замереть на несколько мгновений. Ух! Подъем на ноги обошелся уже легче, заставив лишь слегка охнуть и напрячь дребловатые старческие мышцы. Больше сопроводившие это движение на фоне двух предыдущих казалось почти незаметной. Сделав шаг вперед, я выдохнул и остановился перед комодом, над которым висело довольно большое зеркало, после чего оглядел себя и повел плечами. Да уж! Красавчик! Седой, всклокоченный сосна-чубчик долбом, который из-за парочки солидных залысин казался куда большим, чем он был на самом деле. Лицо, изрезанное морщинами, будто грецкий орех, и дряблая кожа, густо покрытая пигментными пятнами. Я криво усмехнулся своему отражению и, глубоко вздохнув, наклонился вперед, положив ладони на комод. Первые движения джин-я-дзянь прошли со скрипом и хрустом. Но с каждым прогибом позвоночник гнулся все легче и легче. Затем пошли дзяо ча шуан лунь а после них оба жао-хуань. Сначала жао хуань даньби, а потом и жао-хуань-дзо-ю. После, махав руками, я перешел к ногам. Джин-бань-туй, цэ-я-туй, ху-я-туй. В оздоровительном ушу все базовые движения достаточно просты. Чуть более сложно правильно дышать. Ну да, технику я вообще не использовал. Она применяется во время акробатических элементов или прыжков, а это явно не мой вариант. Мне достаточно просто на ногах стоять более-менее уверенно. Ну и перехода от тоу к шень, и уж тем более к дзю, тоже не сахар. Чуть сбился, и все. Эта песня хороша, начинай сначала. Что же касается всякой мистики, типа Ци, то я в это просто не верил. Энергии, силы. Да чушь все это. Нет, время от времени возникали некие странные ощущения. Но я считал это либо результатом самовнушения, хоть я и считал это чушью, но ведь что телевизор, что интернет, чуть не лопались от всяких разглагольствований на эту тему. Либо просто итогом хорошей разминки. Кровь быстрее побежала, и всякие хрящики, связки, суставы хорошенько размялись. Вот и срабатывает этакий эффект плацебо. По идее, можно было бы не заморачиваться этой модной восточной муйней а делать какой-нибудь из обычных армейских комплексов вольных упражнений на 16 счетов. Но пять лет назад, когда умерла жена, и я свалился в депрессию, внук взял и оплатил мне занятия в секции УШУ. И не просто оплатил, а еще и каждый день срывался с работы и лично отвозил меня на занятия. А потом забирал и привозил домой. Вот я как-то и привык. Да и внука не хотелось обижать. Впрочем, тогда меня пасли все: и дочь, которой нынче уже исполнилось 61, и сын, которому стукнуло 54, и внуки все семеро, и даже старшие правнуки, особенно Алена, прабабушкина любимица. Недаром ее и назвали в честь прабабки. Правнучка вообще переехала ко мне и спала в соседней комнате. Даже на свидание с мальчиками отсюда бегала. Уж больно по мне тогда ударила смерть жены. Все-таки 60 лет вместе — это не шутка. Закончив с зарядкой, я выдвинул верхний ящик комода, на который опирался при выполнении упражнений, и, достав свежее полотенце, двинулся в душ. В хорошо размятом теле боли почти не чувствовалось. Так, редкие отголоски. Ну и суставы похрустывали. Когда я вышел из душа, в квартире обнаружился гость. Вернее, гостья. — Привет, дедуль, я на минутку. Аленыч мокнула меня в щеку и тут же плюхнулась к компу. — Я тебе там омлетик сворганила, пока ты мылся. Завтракай. — Что, у самого руки отсохли бы. Пробурчал я, направляясь на кухню. Совсем, что ли, инвалид? Но на сердце все равно потеплело. Внуки и правнуки регулярно забегали ко мне по утрам. Проведать, спросить, надо ли чего, сгонять в магазин. Но завтраки мне делала только Алена. — Дед! — догнал меня звонкий голосок правнучки, когда я уже вышел из комнаты. — А какой у тебя пароль на компе? Напомни, а? — Ты же знаешь, — удивился я. — Да забыла уже. Он у тебя такой замороченный. — И никакой не замороченный. Всего семь цифр. — Это номера выигрыша американской лотереи. — За которыми никто не пришел. Весело закончила за меня Алена. — Это случилось в 90-м каком то году. Помню-помню, ты мне рассказывал. Но сами цифры я забыла. И цифры точно не семь, а больше. — Семь, — категорично заявил я, — просто большая часть двойные. И без запинки продиктовал весь набор. «Вошла — Вошла! — весело крикнула правнучка, когда я отрезал первый кусок омлета. — Ничего ты попроще чего-нибудь не поставишь. — Потому что чего попроще я могу забыть. А вот этот пароль у меня намертво в память вбит. Усмехнулся я. «Еще с тех же девяностых!» А потом вздохнул. Ну да, когда я впервые прочитал о том казусе в какой-то желтой газетке, которых в девяностые выходило ту его хуча, мне страстно захотелось, чтобы все эти выигранные кем-то миллионы взяли и свалились мне на голову. Вот так, внезапно. Я вообще в тот момент дико мечтал разбогатеть». И поскольку никакой легальной или хотя бы реальной возможности сделать это у меня тогда не было, я мечтал о всяких невозможных случаях. Мол, иду вечером со службы, а тут из-за поворота вылетает 60-й, а за ним погоня, менты, или там джип, ну, который широкий, конкуренты, то есть. Ну и перестрелка. И тут раз! Преследуемым шестисотом открывается окно — Из которого в кусты вылетает дипломат. А когда вся эта кавалькада скрывается вдали, я тихонько подбираюсь к дипломату, а там Опа! Баксы! 10 тысяч! А может даже и 150. Большую сумму мне тогда представить было сложно. Да и вообще казалось, что и 10 тысяч хватит на все. Самая супер-пупер четырехкомнатная квартира в нашем городке стоила 1060. Машина Волга стоила меньше 10 тысяч баксов, лады девятка меньше 7. За схожую сумму можно было купить Opel Рекорд» или Ford Sierra Лохматого года, которые уже начали появляться на просторах рассыпавшейся страны. А если чуток добавить, то и Audi 100 модели «Крокодил». Еще из аномарок у нас были в доступе поддержанные японцы, которых гоняли через всю страну с Дальнего Востока по раздолбанным грунтовкам и зимникам, да понтовые шестисотые и те же широкие. Но последние стоили совсем уж конски, и даже в мечтах в качестве кандидатов в собственный автомобиль Мной тогда не рассматривались. Машина ценой в двухкомнатную квартиру? Да нафиг такое счастье! Еще я тогда с жадностью читал истории о найденных кладах, о ценностях, изъятых у арестованных воров в законе и раскрытых шпионов. И не только читал. Я завел себе блокнот, который выписывал подобную информацию, где, что, сколько, как нашли. Как морг какой-то тогда охватил. Впрочем, продолжалось это недолго, до МММ. Ну да, я тоже в это вляпался. Нет, потерял я по сравнению с большинством тех, кто влез в это дело, немного. Долларов 200. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. Тогда 200 долларов примерно соответствовали полутора моим месячным зарплатам. А копил я их втайне от жены... — Почти два года. Так что сами считайте, много это тогда было для меня или немного. — Ну все, дед, я побежал, чмоки! звонкий голосок Алена раздался из комнаты, когда я уже допивал чай. — Беги уж, шабутная! пробурчал я в ответ, но меня уже никто не услышал. В прихожей хлопнула дверь, и квартира снова погрузилась в утреннюю тишину. Таблеток было 6, потому что была среда. Во вторник и пятницу мне надо было принимать по 8, а в воскресенье всего 3. Так что, закончив с завтраком, я вытащил из ящика упаковки с блистерами и аккуратно разложил таблетки на салфетке, поставив рядом полный стакан воды, после чего ухватил первую, синенькую, которая от давления и запросил ее в рот, запив двумя глотками воды. Второй пошла от сердца. Затем обычный аспирин, который я принимал для разжижения крови. Нет, были и более продвинутые препараты, но стоили они раз в 15 дороже, так что нафиг-нафиг. Ну, а после пошли все остальные. Покончив с таблетками, я минуту посидел, а потом встал, вернулся в комнату и занял кресло перед компом, нагретой убежавшей правнучкой. Эта стрекоза даже не закрыла открытые окна. Чего это она тут смотрела? Перинатальные центры Москвы. Опа! После появления теломерной терапии, демографическая ситуация в мире, в которой раз радикально поменялась. Ну, как минимум, в наиболее развитой ее части. Дело в том, что самым приемлемым возрастом ее начала везде стали считать 25 лет, то есть время, когда организм находится на пике, но процессы естественного роста уже точно завершились. Потому что теломерное не только почти в два раза замедляло процесс старения организма, Но и параллельно она еще точно так же замедляла и процессы его развития. Не все, и не настолько же, но, скажем, процесс формирования мышечной массы точно замедлялся. Как и процесс формирования новой костной ткани. То есть тем же спортсменам и выздоравливающим прием этих препаратов был категорически противопоказан. И с беременностью дело обстояло точно так же. Прием препаратов теломерной терапии во время беременности гарантированно приводил к недоразвитию плода. Все это привело к тому, что, вопреки всем прежним тенденциям, мамочки резко помолодели. Большинство молодых женщин теперь предпочитало поскорее родить двоих-троих детей подряд, чтобы к 25 годам уже выполнить, так сказать, свой долг перед семьей и природой, и спокойно сесть на теломерную терапию. Чем плохо-то в 55 лет, то есть в возрасте, когда эффективность терапии резко падает, а затраты на нее сильно возрастают, иметь организм, которому биологически только-только исполнилось 40. Так что все было закономерно. А Лене уже 21, самое время рожать. Но все равно новость ошеломила. Я встревоженно нахмурился. А потом похлопал по карману рубашки и досадливо сморщился. Вот ведь растяпа. Валидол на кухне забыл. На самом деле эти капсулы назывались как-то по-другому, куда более заковыристо, но предназначались для того же самого, для чего и валидол. Вот я их так и называл. Стар уже всякие заковыристые слова запоминать. Потом перелистнул пару окон. Да уж. Выросла девочка. А и хорошо. Жизнь продолжается, дети рождаются. Чему тут печалиться-то? Я улыбнулся и, закрыв окна открытой правнучкой, вывел на экран текст своей новой книжки. Писателем я стал совершенно неожиданно для себя. Скажи мне, кто году этак в 90-м, что меня ждет подобная стезя, я долго ржал бы и крутил пальцем у виска. Потому что всегда не любил писать, ну вот совсем. Ненавидел практически. Преподаватели в военном училище регулярно гнобили меня за слишком скудные и куцые конспекты. А когда я выпустился и стал молодым взводным, любой проверяющий, который пребывал на мои занятия с личным составом, непременно писал в замечаниях, что план конспект занятий недостаточно проработан. И вот на тебе такой поворот. А вот читать я любил с детства. Да что там любил, я просто глотал книги. Может, оттуда все и пошло? Ну, типа, не нашел книгу, которую захотел прочитать, вот и пришлось написать ее самому. Проработав до полудня, я поднялся из-за стола и, со скрипом потянувшись, двинулся в прихожую. Одеваться. Каждый день, если на улице не было дождя или сильного ветра, у меня была двухчасовая прогулка в парке, расположенном неподалеку от дома, за время которой я должен был находить не менее 6 километров. Пока жена была способна ходить, мы гуляли вместе. У нас даже были отработаны два основных маршрута, которые назывались «Вокруг озера» и «Вокруг двух», а также дополнительный, включающийся после того, как пройдены основные. Он именовался «А давай еще вокруг оврага кружок сделаем». Но и после ее ухода прогулки также остались непременным пунктом распорядка ибо старые суставы просто не выдерживали долгого ограничения подвижности при работе за компьютером. Так что, если, не дай бог, у меня начинало, как я это называл, переть, то есть текст шел до да так, что я забывал о времени и пропускал установленные сроки прогулки, то подобный творческий прорыв всегда заканчивался тем, что в конце него я выбирался из-за компа, Рихтя подвывая и упираясь кулаком левой руки в занемевшую поясницу. Ну и коленки тоже начинали вовсю стрелять болью. Так что даже во время подобных творческих прорывов приходилось все равно следить за временем и выбираться на прогулку. Наступая, так сказать, на горло собственной песни. Впрочем, подобные прорывы нынче случались у меня не так уж и часто. Последний такой был, дай бог памяти, месяца четыре назад, а то и раньше. А все остальное время, наоборот, приходилось мучиться и напрягаться, выдавливая из себя новые строчки. Увы, после смерти жены работа над текстами шла очень уж туго. Похоже, вместе с ее смертью из моей жизни ушло что-то очень важное и очень значимое, что во многом и составляло ее смысл. Но ничего более я делать не умел. Вот и не завел себе никакого хобби. Не собирал корешки и веточки в парке, чтобы делать из них всякие поделки. Не выжигал на досках, не рифмовал стихов. Только писал книги. А сидеть ничего не делая и тупо пялится в телевизор. У меня не получалось и раньше. Первый, так сказать, подход к снаряду у меня случился еще в школе. Начитавшись фантастики, я взял, да и написал письмо братьям Стругацким. Так, мол, так. Хочу написать фантастический роман. Сюжет такой-то. Если честно, писал, не надеясь на ответ. Ведь кто я? Обычный школьник. Они. Мэтры. Гении. Фигуры. Но параллельно с этим крутилась в голове потаённая мыслишка и о том, что я, ох, какой классный сюжет придумал. Так что, может, мэтры оценят, и как напишут по нему книжку, на обложке которой, само собой, появятся не две, а три фамилии. Да даже если и нет. Все равно появится книжка, которую я хочу прочитать. Ну, не даром же я ее придумал. Ну, ладно, не книжку, а тот сюжет, на основе которого ее напишут. Действительность оказалась немного другой. Мне ответили но письмо в руки я получил только через три месяца после того, как оно пришло. Эти три месяца мои мама с папой хранили письмо, мучаясь выбором, отдавать мне его или не отдавать. А ну, как юному сынули с неокрепшей психикой, факт письма от столь знаменитых людей так врежет по мозгам, что они протекут. Но потом все-таки отдали. Письмо было от Бориса Натановича. Он по-доброму хвалил за задумку, советовал дерзать, но к работе отнестись серьезно. Сделать рисунки звездолетов, схемы планетных систем, нарисовать карту планеты, на которую прилетят космонавты, а еще заняться правописанием. Подучить правила, поработать над пунктуацией. Уж больно много ошибок наделал в письме будущий знаменитый писатель. Ответы обрадовал и разочаровал. Разочаровал тем, что вот не оценили Мэтра и Корифеи мой гениальный сюжет. Не стали писать по нему книжку. То есть взяли и всю мою работу на меня же и скинули. И поскольку, как уже упоминалось, писать я не любил, никакой книжки тогда не родилось, хотя карту планеты и нарисовал, а также парочку звездолетов. Поскольку как раз в это же время заканчивал детскую художественную школу. Так что с рисованием у меня все было более-менее. Не отлично, нет. А так, между тройкой и четверкой. По меркам художественной школы, естественно. Хотя в общеобразовательной школе я учился как раз хорошо, даже отлично. Вследствие чего являлся непременным участником всяческих общешкольных и городских олимпиад по физике и математике. А пару раз добирался и до республиканских. Вернувшись с прогулки, я вытащил из холодильника одноразовые сутки с готовой едой, которую время от времени заказывал в одной из служб доставки. Время от времени, потому что дети и внуки меня не забывали и регулярно подкидывали мне чего-нибудь вкусненького. Так что, по большей части, чего поесть из домашнего у меня почти всегда было. Но, когда случались нестыковки, я вполне себе обходился службами доставки. Увы, сам я готовить не умел. Ничего. Даже извечно мужские блюда, вроде шашлыка или ухи. В юности не сподобился, а потом, с такой мастерицей, как моя Аленка, учиться этому мне не было никакой необходимости. После обеда работа пошла чуток поживее. Ну так после прогулки-то. Мне вообще лучше всего думалось над сюжетом в движении. Это пошло еще с военного училища. Про нашу Альма-Матер шутили, что идти туда нужно только в том случае, если хочешь научиться не только стрелять, как ковбой, но и бегать, как его лошадь. По большому счету, были совершенно правы. Ежемесячно каждая курсантская рота уходила из училища на минимум два полевых выхода. Одна из них на стрельбище, располагавшееся в 28 километрах от училища, занимавшего комплекс зданий в самом центре Саратова. В паре кварталов от вокзала напротив университета, первой постройки которого относились еще к 30-м годам прошлого столетия, а второй в учебный центр расстояние до которого составляло всего 22 километра. Причем все три первых курса курсанты тихо материли учебный отдел, каково исключительно по неизбывной тупости, ну а как иначе-то? Всегда планировал двухдневные выходы на стрельбище и трехдневные в учебный центр на разные недели. Ведь и дураку же ясно, что все можно сделать за одну неделю, ибо стрельбище и учебный центр располагались всего в шести с небольшим километрах друг от друга. То есть в понедельник можно было уйти в учебный центр, в среду вечером после занятий быстро добежать до стрельбища. Шесть километров — это не слишком сложный марш-бросок длительностью не больше часа а в пятницу после обеда спокойненько выдвинуться обратно в училище. И только на четвертом курсе, когда наш батальон прошел через масштабные трехдневные двусторонние учения, за время которых мы только маршами, без учета разворачивания в боевые порядки и последующих учебных атак, а также окапываний и ночных поисков из осад, отмахали 158 километров, после которых вернулись в расположение отнюдь не измученными и еле живыми, а вполне себе в полной готовности не только к бою, но и к увольнениям, до всех дошло, почему нас ежемесячно так гоняли. Вот во время этих унылых ежемесячных маршей я и начал пересказывать ребятам из своего курсантского взвода книги, которые успел прочитать. А к концу второго курса прочитанные книги закончились, и я начал, так сказать, нести от себя тину. В начале четвертого я в этом признался. Реакция оказалась вполне благожелательной. — Да поняли мы уже все давно. Ты не ссы, у тебя получается. Так что давай, неси свою пургу дальше. Вот, похоже, именно тогда у меня и появилась привычка придумывать сюжеты и эпизоды в движении. Вечер прошел скучно. Телевизор я разлюбил лет в 50, После того, как окончательно разочаровался в Евроньюз. Наши новости я перестал смотреть лет за пять до этого. Интернет? Да мне уже давно вообще мало что было интересно. Считая и фильмы, и игры, и блоги. Последние особенно не нравились. Благодаря тому, что при работе над книгами частенько приходилось буквально по пояс закапываться в ранее неизвестные сферы, я годам к 50 стал весьма разносторонне образованным дилетантом. Да и попутешествовали мы в свое время довольно много. Сначала с семьей, потому как я считал путешествия таким дополнительным курсом образования для детей. А потом, когда они уже подросли и стали жить своей собственной жизнью, обзаведясь мужьями и женами, то вдвоем с моей Аленушкой. Мы с ней вообще были большими любителями этого дела. Прокатиться на машине 5000 километров по Европе, посетив по пути полтора десятка городов в восьми странах? Да легко. Слава богу, с деньгами у меня после того, как я начал писать, стало намного легче. Нет, на виллу с яхтой Бентли-Бентейга не накопил, но на жизни путешествия хватало. Во всяком случае, тогда. Позже болезнь жены изрядно проредила накопление, так что пришлось влезть в долги, которые я до сих пор потихоньку отдавал. Слава богу, есть друзья, которые сказали, отдашь, когда сможешь. Но даже при этом на жизнь хватало с запасом. И какую-нибудь бюджетную поездку типа автобусного тура в Прагу или Будапешт я и теперь вполне мог себе позволить. Но после смерти моей любимой уже никуда особенно не тянуло. Тем более, что серия эпидемий начала 20-х годов этого века заметно изменила правила поездок. И хотя системных ограничений типа виз у нас с Европы уже давно нет, Более того, мы после всех тех кризисов и переформатирований, через которые прошел Евросоюз в конце 20-х, уже как бы даже и сами давно та самая Европа, причем входим в ее первый, то есть наиболее развитый и влиятельный слой, такого раздоля для путешествий, как в 10-й, сейчас уже нет. Санитарные кордоны, санитарные патрули, куча медицинских справок, дополнительные страховки. Замучаешься готовиться. Так что путешествовать нынче стало уже не так удобно, как в те времена, когда мы с Аленкой мотались по странам и городам на своей машине. Ну, да вернемся к теме. Так вот, вследствие всего этого общий тезаурус у меня был довольно объемным но и навыки работы с информацией имелись. То есть умел сопоставлять факты, выстраивать логические цепочки и перекрестно перепроверять информацию. Вследствие чего подавляющее большинство популярных блогеров, существенная часть которых вещала под девизом «Люди, а вот оно как на самом деле, а нам-то все врали!» ничего кроме брезгливости у меня не вызывали. Как оно было на самом деле, я знал лучше их, вследствие чего прекрасно понимал, что их блоги были переполнены тем же самым враньем не меньше, чем и официальные каналы. А у кого и больше. Ну а всякие там распаковки, секреты домашних мастеров или упражнения для накачивания классных попок, либо кулинарные премудрости кухонные лайфхаки и все такое прочее — Меня вообще никогда не интересовали. Нет, был период, когда я смотрел кое-каких тревел-блогеров, но и они быстро наскучили. Потому как они монтировали свои передачи в основном для тех, для кого все эти дальние страны были недоступны экзотикой. Для меня же они являлись воспоминаниями. То есть я, смотря их каналы, частенько вспоминал, что за углом вон того здания есть маленькая уютная таверна, где подают отличное мизе, а если пройти метров сто по набережной и перейти мостик, там будет великолепный военно-морской музей. Так что их ахи-охи вздохи насчет того, как все здесь ново, необычно и интересно, которыми были щедро сдобрены все эти репортажи. Меня не привлекали, а раздражали. Где-то в 11 вечера мне пришлось вылезти из-за компа вследствие того, что у меня сильно разболелась голова. Держась за стеночку, я добрел до кухни, залез в аптечку и сожрал горсть таблеток, после чего выбрался на балкон и просидел там около получаса, прихлебывая зеленый чай и ожидая, пока они подействуют. Но боль все не проходила. Некоторое время, поколебавшись насчет того, а не позвонить ли в скорую, либо кому, из детей или внуков, я решил, что нехрен никого беспокоить. Поздно, да и не первый раз такое случается, утру пройдет. Так что, допив чай, я встал и осторожно, все так же держась за стеночку, прошел в ванную, где намочил полотенце, затем доковылял до кровати и аккуратно лег положив себе на лоб этот компресс, после чего закрыл глаза и умер.